Глава четвертая. «Вели своим людям привести моего краснокожего друга», обратился я к Смирнову. «И побольше кристаллов накопителей пусть принесут». «Будет сделано!» Полковник достал телефон, набрал нужный номер и отдал необходимые приказы. «Ваше императорское величество, позвольте поинтересоваться, кто этот человек?» Менталисты и портальный маг из другого мира ответил я, не видя смысла скрывать, кто такой Гарн. По его внешности и типу магии только полный идиот не догадается. «Портальный маг?» — со скепсисом переспросил Смирнов, словно его разум отказывался принимать такой поворот. «Да, но чтобы его магия сейчас сработала, и нужны кристаллы. Подробно объяснять времени нет. Сами видите, что надвигается». Я вновь взглянул на горизонт. Но до многотысячной китайской армии и ее техники мне не было дела. Уже примерно понимал, что до города они не дойдут, и ни один их снаряд, хоть магический, хоть обычный, досюда не долетит. А вот от вида громадного существа, сотканного из магии света, у меня по спине пробежал холодок. От него исходила неведомая мощь, которую я чувствовал даже отсюда. «Как его победить?» — серьезным тоном спросил полковник. «Разберемся», — уклончиво ответил я, поскольку сам понятия не имел, как его уничтожить. Если он сделан по типу энергетических птиц, то для этого понадобится более мощное заклинание, чем то, из которого он создан. Пока я размышлял, на вышку зашел Гарн. Здесь было достаточно тесно, поэтому одному из наблюдателей пришлось выйти, чтобы запустить его. А другой военный кивнул Смирнову и оставил возле входа целую коробку с кристаллами. Первым делом я объяснил Гарну, как ими пользоваться. «Если все так, как вы говорите, то энергии должно хватить на создание портала. Надо испробовать, насколько хватит одного такого», — сказал краснокожий. «Но навряд ли я смогу дотянуться до соседнего континента. Чем дальше, тем больше энергии надо». Я кивнул, понимая, что Диану и остальных мы так просто не заберем. «Пробуй». «Вон, можешь первые ряды вражеской армии перенести куда-нибудь подальше. Например, в Южно-Китайское море», — велел я. «Эм, а это где?» Достав телефон, я показал на карте моря вблизи Китая, куда и следует отправлять наших противников. «Понял», — кивнул Гарн, и взял в руки один из кристаллов. Мы открыли окна смотровой, и еще двое военных, включая самого полковника, стали с винтовками наготове чтобы сразу открыть огонь. Растопитесь, мне нужно пространство для начертания. Попросил Гарн, и все мы отошли к входу, чтобы оттуда внимательно наблюдать за процессом. Одной рукой Гарн впитывал манну из камня, другой чертил руну. Вернее, его магия была похожа на нашу, но магические нити складывались не в плетение, а в руны. И пока Гарн принаравливался, можно было рассмотреть, как он колдует. Обычно же это выглядит Скорее, как взмах рукой. «Готово», — сказал Гарн, и руна рядом с ним начала кружиться вокруг своего создателя. Мы подошли к окну. Прямо сейчас над головами китайцев возник портал и опустился, перенося двадцать человек в море. «Отлично. А сможешь так убрать вон того гиганта?» — указал я на светящееся существо. Гарн снова принялся колдовать, И на этот раз портал вышел в два раза больше предыдущего. Но только он начал опускаться на существо, как энергия внутри прохода дестабилизировалась. Портал развеялся, не успев даже коснуться головы гиганта. «С этим не получится», — помотал головой Гарн. «Тогда переноси людей. Кристаллами я тебя обеспечу», — сказал я краснокожему и посмотрел на Смирнова. Полковник кивнул, — Велел своим людям принести еще кристаллов-накопителей. А если не хватит, велел их из машин доставать. Я же на миг прикрыл глаза. зубасти где же ты? Чувствую его спокойствие. Он лежит на дне водоема, ему так приятно в прохладной воде. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. «Проснись и лети ко мне. Хватит прохлаждаться», — отдал я мысленный приказ как только я вернулся в красноармейск наша связь восстановилась и питомец сразу услышал меня а уже через пять минут я заметил его летящего ко мне со стороны города Зубастик вцепился когтями в стену неподалеку от вышки и я вышел к нему он наклонился и опустил крыло помогая мне забраться крылья были усеяны шипами и с их помощью я легко добрался до спины регата и уселся огнеупорная веревка была на месте и руки обхватили ее. «Взлетай!» — громко приказал я, и лапы монстра оторвались от стены. Мы полетели навстречу вражеской армии, но сразу попали под обстрел из крупнокалиберного магического оружия. Зубастик уворачивался, но одна пуля все же попала ему в крыло и прожгла его часть. Питомец начал терять высоту. проклятье Что же делать?» Я совсем не горю желанием упасть прямо посреди армии и быть раздавленным вон тем гигантом». Положил руки на толстый панцирь Зубастика. А меня шатало из стороны в сторону, так что я еле держался на его спине. Было сложно сосредоточиться в таком положении. Я раскрыл магические каналы в руках и передал Зубастику немного своей энергии. Он раскрыл пасть и закричал а затем силой взмахнул крыльями, унося нас ввысь. «А теперь вниз!» Зубастик спикировал вниз и поджарил синим огнем сотню человек. Потом снова наверх, и теперь к неведомой твари. Одной рукой я держался за веревку, вторая плела заклинание светового копья. «Да, я в него столько энергии вложил, что это должно сработать. Медлить было нельзя». До города оставалось пройти всего несколько километров. Я запустил копье в тварь. Световое оружие летело, становясь больше, пока не вписалось точно в туловище гиганта. Оно оставило у него в груди дыру. Но тот не отреагировал и просто пошел себе дальше. Что за... Тем временем Гарн продолжал открывать порталы, с которыми было бороться бесполезно, и сотни китайцев уносило куда-то в море. Впрочем, мне их совсем не было жаль. А пока они не додумались останавливать порталы силы некромантов, надо пользоваться. Мы уворачиваемся от очередного снаряда и летим прямо в сторону головы гиганта. Великан все идет к своей цели, не замечая нас. А зря. Огонь, командую я, и Зубастик открывает пасть. Снова кладу руки на его спину и делюсь с питомцем своей магии. Он мгновенно впитывает и преобразовывает ее, после чего из пасти регата вырывается ярко-синее пламя. Лишь под натиском огня великан остановился. Вперед! Отдаю я вторую команду, и Зубастик летит прямо в оставленную нами дыру в груди. Там мы останавливаемся. Чуть выше. Зубастик воспарил так, чтобы я мог коснуться тела великана. Всего лишь стоило приложить к нему руку. Ха, еще неделю назад от моей руки бы ничего не осталось. Но сейчас все изменилось. Я всем телом ощутил, какое же огромное количество маны в этом существе, созданном Градимиром. Но теперь я стал сильнее. И мне ничего не стоит поглотить эту энергию. Через правую руку в меня хлынул мощный поток магии. А через левую он уходил прямиком к зубастику. Великан начал вертеться, пытаясь нас прогнать, но Зубастик умело держался примерно на одном месте. Тварь потянула к груди руки, но дотянуться не успела. Первой начали распадаться ее ладони. Все происходило очень стремительно, и уже через несколько минут на месте великана не осталось ни следа. Зато Зубастик был полон энергии настолько, что ему не терпелось выплеснуть ее. Подожди, дружище. Сперва верни меня на стену, потом развлекайся. Я сопроводил приказы образами, и Зубастик сделал, как я сказал. Вскоре я вновь спустился на стену под ошарашенные взгляды военных, а Зубастик улетел развлекаться. Спикировал к началу строя и выпустил пожар такой силы что задел не сотню, нет, тысячу врагов. Мощно. Да такими темпами наша армия вовсе останется без дела. «Алексей Дмитриевич!» — серьезно начал полковник. «Вы не пострадали?» «Нет». Улыбнулся я, продолжая смотреть на битву целой армии всего с двумя существами. С Зубастиком и Гарном. «Если хотите, можно по ним ракеты пульнуть в довесок». «Да я уже не уверен, что это нужно. Признаюсь вам, Алексей Дмитриевич, я за всю жизнь не испытывал столько удивления, сколько рядом с вами». Склонил голову Смирнов. А сколько его еще будет?» «Тут мне даже страшно представить. Да вы один заменяете целую армию!» «Градимир не слабее меня», — напомнил я о главном враге. «Самое печальное, что даже когда выиграю, мне предстоит разгребать последствия и возвращать источник тысячам людей. Но не будем о нем», — отмахнулся я. «Лучше скажите, почему Красноармейск так называется?» В этом мире не было никакой Красной Армии, но все города в точности повторяли названия из моего мира. Давно хотел поинтересоваться, почему так, но не ожидал, что такой случай мне выпадет прямо посреди битвы. «Есть легенда о Красной Армии. Расскажу вам кратко, ваше императорское величество. Давайте», — ответил я, смотря на горизонт. «Для меня эта битва была почти закончена». Врагов осталось всего лишь добить. Но это битва. А мне надо победить в войне и для этого найти главного нарушителя спокойствия. Еще до прихода регатов в империю на этом месте было поселение. Небольшое. Так вот, когда монголы пришли его захватывать, местные мужики покрыли кожу какой-то красной краской на основе ягодного сока и такими пошли в бой. Они здорово напугали монголов, но их было гораздо меньше. Они проиграли, но каждый унес с собой десятки жизней врагов. Один из прошлых императоров решил увековечить эту жертву. Это достойно. Кажется, китайцы отступают. Из-за дыма плохо видно. Да, бегут обратно к себе. Но далеко не убегут, скривился я. Не собирался отпускать ни одного врага. Дойдя они до города, то камня на камне бы здесь не оставили. Поэтому сейчас Зубастик преследовал всех убегающих. А мне пора было сформировать дальнейший план. Достав телефон, я набрал Риту, которая отвечала за мой орден, а его члены следили за всеми проповедями градимира Решил спросить именно у нее, поскольку от остальных вестей пока не было. Удалось узнать, где градимир Сразу поинтересовался я. Да, Леш, вчера был в Оренгое, но члены ордена... Не позволили ни одному магу подойти к нему. Обошлось без зараженных. А сейчас он в Ярославле. Только начал проповедь. И там совсем мало наших людей. Сколько у меня времени? Часа три, он только начал. Хорошо, передай, что скоро я лично приду. Пусть не рискуют понапрасну. Ладно. Убрав телефон в карман, я еще минуту понаблюдал за прекрасным зрелищем. Ха. Довольно странная мысль для того, кто постоянно видит рядом с собой смерть. Гарн, долго тебе осталось? Какая-то неведомая сила помогает. Гарн не был видящим, поэтому и зубастика не видел. Но скоро я исправлю эту оплошность. Это мой питомец. Хочешь его увидеть? Хочу, если это безопасно и ни к чему меня не обязывает. А он уже вон какой прошаренный. Не соглашается на сомнительные сделки. Но это даже и хорошо. «Нет», — улыбнулся я, — «всего лишь хочу сделать тебя сильнее. Прервись ненадолго и протяни руки». Диана стояла у зеркала, смотря, как сидит на ней голубое платье, которое принесла ей Кейт. «Мне идет?» — спросила она у макара на чистом английском. Перед отъездом Гарн изучил английский с помощью Кейт и передал это знание оставшимся. Так что теперь речь бы не смогла их выдать. «Ты словно из начала XX века», — честно ответил парень. «Ну, другой одежды здесь все равно нет». «Ага, уже лучше этот неудобный костюм, чем в одних трусах шастать». «Хватило, что на меня пялились все по пути к отелю», — усмехнулся Макар. Один Медведев не жаловался. У него и без того было плохое предчувствие. Он стоял у окна и внимательно смотрел на улицу, где люди сновали туда-сюда. Но вот он заметил, как на улицу сворачивает отряд военных из семи человек, и зашли они прямиком в отель. Он отошел от окна и задернул штору. Подошел к двери и прислушался. За деревянной дверью было прекрасно слышно, что происходит в коридоре. Раздались чьи-то шаги. «Собирайтесь, быстро!» Бросил он Макару, кости и Диане. «Что такое? Нас нашли!» Только что видел, как военные заходят в отель. Ищут нас. Может, они в ресторан пришли?» Развел руками Костя. «Ага», — скептически ответил Федор и серьезно посмотрел на парня. Этого тяжелого взгляда было достаточно, чтобы Костя взял себя в руки. В дверь постучали, и Диана вздрогнула от неожиданности. Затем кто-то открыл засов ключом с той стороны, а это могла сделать только Кейт, поэтому ребята оставались на месте. Женщина просочилась в номер и бесшумно прикрыла за собой дверь. «Не ожидала, что вас найдут так быстро». Но, как оказалось, девушки в белых простынях и юноша без штанов слишком привлекали внимание. И местные указали воякам на мой отель, — быстро рассказала Кейт, но в ее голосе не было тревоги, только решительность выполнить свое обещание. «Что они хотят от нас?» — спросила Диана. «Понимаете, если они просекут, что вы чужаки...» то одними пытками вы не отделаетесь, а без должной подготовки на их вопросы вы не ответите. Тогда уходим? Да. Я отведу вас в дом матери через черный ход. Туда они не сунутся. А успеете? Да. Я отправила их в другой номер и сказала, что вы ушли по своим делам, так что они будут ждать у главного входа. Кейт вывела чужаков через черный ход, о котором знали только ее сотрудники, они вышли на задний двор. Оттуда по узким улочкам выбрались на площадь и без остановок добрались до ветхого деревянного дома почти рядом с городской стеной. Кейт открыла скрипучую дверь, и все пошли внутрь следом за ней. Мать хозяйки отеля сидела перед камином на кресле качалки и совсем не обращала ни на кого внимания. «Мам, у нас гости», — громко сказала Кейт над самым ухом старушки, и только тогда она повернула голову улыбнулась беззубым ртом и кивнула. «А мы здесь точно поместимся?» — засомневался Макар. «Да один Медведев занимал всю ширину коридора». «Да, идите за мной». Кейт показала ребятам две комнаты и обещала к вечеру принести дополнительные матрасы. «Чувствуйте себя как дома, но никуда не уходите. Я вернусь, как только военные уберутся из отеля». Такой расклад всех устроил. Однако Кейт больше не пришла. Ни этим вечером, ни следующим утром. Вот это я понимаю, монстр. Протянул гарн с выпученными глазами, наблюдая, как зубастик сжигает наших врагов. Их уже немного осталось, еще пара залпов и все. Была китайская армия и нет китайской армии. Питомец увеличился в размерах и сейчас представлял собой ужас во плоти от вида которого становилось боязно даже военным. «Как же вы смогли приручить такую громадину?» поинтересовался Краснокожий. «Я его вырастил». «А что, испугался его?» шутливо спросил я. «Нет». «И правильно. В этом мире есть враги пострашней. И сейчас мы к одному такому и отправимся», сказал я и указал точку на карте, куда следует открыть портал. «Открываю стены, чтобы Зубастик тоже смог залететь. Боюсь, такого большого портала у меня не выйдет». Я отдал питомцу мысли на указание уменьшаться, и за минуту он стал меньше раза в три. «А вот теперь смогу», — кивнул Гарн снова принялся колдовать. Портал открылся прямо на стене, и мы первыми зашли в него. Друзей же я оставил в Красноармейске, чтобы они не пострадали. Мне предстояла великая битва, и она только моя. Портал открылся прямо на дороге, ведущей в Ярославль. Все-таки у была проблема с перемещением в места, о которых он не знал. Нас без проблем пустили в город. Мне даже не пришлось имя называть, мое лицо и так все знали, а накручивающий в небе круги зубастик только доказывал, кто я. Военные вызвались сопроводить нас к площади на машинах, а мы спешили и не стали отказываться. Я рассчитывал увидеть градимира как обычно, читающего свои проповеди рядом с храмом, Вместо этого площадь окутывал огромный купол, а под ним находилось не меньше тысячи человек. И все они, словно завороженные, смотрели вверх. А вот самого Градемира видно не было. Где же спрятался этот урод? Чует мое сердце, на этот раз он задумал что-то слишком плохое.